мой Чехов. Наши классики: Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Антон Чехов. С кем из них я сегодня хотел бы встретиться и поговорить? Лев Толстой учитель жизни. Он привык, что к нему толпами шли ходоки, и он внушал им свои истины. Наверняка повторялся: "Истины не могут быть каждый день новые". Я постеснялась бы встречаться с ним. Лев Николаевич меня бы подавлял своим величием. Достоевский игрок, игромания та же самая зависимость, что от алкоголя или наркоты, это болезнь. Достоевский вытаскивал из глубины души, из её больных слоёв, выковыривал человеческую гнильцу, клал на ладонь и внимательно изучал. Гнильца есть в каждом. Отсюда такой интерес к Достоевскому. Человеку интересна правда, а правда — это узнавание. Восхищаясь могучим даром Достоевского, я не хотела бы встретиться с ним лично. Я направлена на позитив, хотя пристукнуть старушку топором иногда очень хочется. Поклонники Достоевского забросают меня камнями, и я их пойму. А вот к Чехову я бы помчалась. Есть что послушать и есть на что посмотреть. Чехов красивый. Он нравится мне физически, как мужчина. У него прекрасное лицо, одежда, душа и мысли. Я старалась бы больше молчать, чтобы не сморозить банальность. Я бы только слушала и смотрела восторженными глазами. И хотела бы сделать для него что-то полезное, например, вымыть полы, протянуть в коробочке антибиотики, сумомет, например». Когда бы Антон Павлович жил ещё 50 лет, как его сестра Мария Павловна. Сегодня туберкулёз не проблема, и Пушкин бы выжил после дуэли, элементарная операция. Писателем не становятся, писателями рождаются. Если бы можно было стать большим писателем в результате усичья труда, то классиков оказалось бы навалом, а их единицы Два три классика на 100 лет. По таких, как Пушкин, никогда. Зачем нужен писатель? Он помогает людям осмыслить жизнь вокруг себя. Во все времена люди сеяли хлеб, а кто-то один стоял и смотрел в небо. И те, кто сеял хлеб, кормили того одного, который смотрел в небо. Откуда берётся писатель? Мне кажется, что Бог закладывают в кого-то дискету, выбор произвольный. И этот кто-то рождается с дискетой, но не знает об этом. Живёт себе и живёт, ничего не подозревает. Но вдруг в один прекрасный день происходит подключение к космической розетке. Дискета заработала. Это может произойти в любом возрасте. Писательница И. Грякова начала в 50 лет. Татьяна Толстая в 37 лет, а я в 26. В Сергея Довлатове писатель проснулся на зоне, где он служил в Вохре. Как это случилось, прибежал охранник и сообщил, что возле шестого барака керная баба лежит. Все свободные охранники устремились к шестому бараку. Довлатов тоже пошел, хотя не сразу. «Общение с керной бабой написано без подробностей, просто указано, что он оцарапал себе щеку ее железной брошкой. Остальное можно домыслить». Когда Давлатов вернулся, сел к столу и записал свое первое предложение к первому в своей жизни рассказу, в нем проснулся писатель. «Как говорила Анна Ахматова, когда б вы знали, из какого ссора». Растут стихи. В случае Сергея Давлатова, именно из ссоры и грязи вырысывает первый сборник Зона. Я не критик, но для меня лично Давлатов классик. Он сказал о своём времени самое важное и определяющее. Его герои страдают не меньше, чем герои Солженицына, но они горят в более весёлом оду. А Давлатову можно сказать пушкинскими словами. И долго буду тем любим зеин я народу, что чувств добрых я лиры пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Три позиции: чувства добрые, вославил свободу, милость к падшим. Всё это представлено в творчестве Довлатова. При жизни он не мог пробиться к признанию, но его посмертная слава была ошеломительной. Народ собирается там, где что-то происходит, и никогда не собирается там, где ничего не происходит. Жванецкий. Вся Россия кинулась читать Довлатова. Почему? Потому что здесь что-то происходит. Что именно? Большой талант, переходящий в гениальность. Может быть, я преувеличиваю Довлатова, а может быть, преуменьшаю. Когда-нибудь он будет назван классиком. вместе с такими именами, как Достоевский и Чехов. Хочется рассказать ещё об одном писателе, а его подключение к космической розетке. Это Юрий Ретхел. Его подключил к космической розетке Гоголь. Он был ушиблен Гоголем, его ударило как шаровой молнией. Я об этом уже рассказывала. Николай Васильевич Гоголь оказался с Ретхел на одной волне. Это знакомство с Гуглем случилось в интернате, где учился Рэтхел. Рэтхел захотел учиться дальше. После интерната он собрался в Ленинград, но не Петербург, чтобы поступить в Ленинградский университет. Пришёл корабль. Рэтхел прибежал на корабль. Капитан спросил: "Как тебя зовут?" "Рэтхел". "Это фамилия", догадался капитан. "А имя и отчество?" "У меня нет". Только Ретхел и всё. Ретхел в дословном переводе лишний. Его мать забеременела случайно, и не к стати. Она не хотела нового ребёнка, поэтому при рождении его назвали лишний. Имя и отчество у чукчей не принято. "Я не могу тебя взять на корабль", сказал капитан. "Нужны полные данные". Ретхел заплакал и побежал к директору интерната. Что случилось? испугался директор. Меня не берут на корабы, потому что у меня нет имени-отчества, Ретхел зарыдал безутешно. Возьми моё имя-отчество, нашёл выход директор. Будешь Юрий Сергеевич. Ретхел вытрящил свои узкие глаза. А ты? ошеломлённо спросил Ретхел. В его представлении директор отдаёт своё имя и отчество. как свою индивидуальность отдаст, а сам с чем останется. С тех пор появился Юрий Ретхеу, сначала студент, потом знаменитый писатель, единственный писатель чукчи. Может быть, не единственный, но лучший, всемирно известный. Мне было 11 лет, когда мама прочитала мне рассказ Чехова Скрипка ротшильда. Маршак говорил: каждому талантливому писателю нужен талантливый читатель. Моя мать была талантливым читателем. Она слышала чужой талант, поскольку обладала внутренним слухом на настоящем. Видимо, моей маме этот рассказ очень нравился. Она прочитала его так неровнодушно, что во мне что-то вздрогнуло из-за звучала. Герой рассказа гробовщик Бронза. Бронза был талантливым скрипачом, а его профессия делать гробы. Талант человека был задавлен грубой повседневностью. И сам Бронза стал грубым. Бытие определяет сознание. Мы Чехов начинает с того периода, когда он написал Скрипку Ротшильда. В свои первые рассказы Чехов писал под псевдонимом Чеханте. Это были короткие юморески, их проходит в школе непонятно зачем. Настоящий великий Чехов начался гораздо позже, когда Антон Павлович уже болел и знал, что умрёт. Видимо, это знание всё обостряет в человеке. Происходит перекаливание лампы перед концом. Перед тем, как перегореть, лампа накаляется до предела. В роду Чеховых было проклятие чихотка. Мужчинам она передавалась по наследству, а женщинам нет. Те, кому удалось избежать, сестра Мария Павловна, жили почти до ста лет. А брат Антона Павловича Николай умер в тридцать лет. И сам Чехов тоже умер в сорок четыре года. Его друг Игнатий Потапенко писал о нем. А себя он не лечил вовсе. Странно, непостижимо относился он к своему здоровью. Жизнь любил он каждой каплей своей крови. и страстно хотел жить, а о здоровье почти не заботился. На то, может быть, несколько причин. Первое. Чехов был врач и знал, что с чахоткой бороться бессмысленно, и не хотел обременять собой других людей. Тогда еще не было антибиотиков, и диагноз «чахотка» означал «приговор». Второе. Антон Павлович был фаталист. наделся на чудо. Человеческая психика так устроена, что человек оттаргает от себя тяжёлые мысли. Третье. Профессия. Если голова забита мыслями о скорой смерти, не сможешь писать. Ни о чём другом не будешь думать. Чехов происходил из низкого сословия. Его прадед был крепостным, фамилия прадеда Чех. Чеховыми они стали позже. Отец имел лавку бакалейных товаров, заставлял сына ведь торговать. Был скор на руку, грубый, тяжёлый человек. Антон Рано познал отцовское хамство и жлобство, и возненавидел их проявление всей душой. "Я по капле выдавливал из себя раба", пишет он. Что это значит? Не бояться, не унижаться, не приспосабливаться, сохранять достоинство в любых обстоятельствах. Известно его письмо. Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям. Первое. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки. Живя с кем-нибудь, они не делают из-за этого одолжения.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 Во-первых, потому что они редко видят Петра, а если видят, то пьяным, то он поспешит к ним и наплюёт на водку. Они ночей не спят, чтобы помогать Полежаевым, платить за братьев-студентов, одевать мать. Третье. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. Четвёртое. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках.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 Шестое, они не советны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство с знаменитостями, рукопожатие пьяного плевака, восторг встречного в салоне, известность по портерным. Они смеются над фразой: "Я представитель печати", которая к лицу только Радзевичем или Венбергом. Делая на грош, они не носятся со своей папкой на 100 рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили. Истинные таланты всегда сидят в потёмках, в толпе, подальше от выставки. Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную. Седьмое. Если они имеют в себе талант, то уважают его, а не жертвуют для него покоем, женщинами, вином суетой, а не горды своим талантом. Так они не пьянствуют с надзирателями мещанского училища и с гостями скварцова, сознавая, что они призваны жить не с ними, а воспитывающе влиять на них. К тому же они брезгливы. Восьмое. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде Видеть на стене щели с клопами, дышать дренным воздухом, шагать по оплёванному полу, питаться из керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить плавой инстинкт: спать с бабой, дышать ей в рот, выносить её логику, не отходить от неё ни на шаг. И всё это из-за чего? Воспитанные же в этом отношении не так кухонны. Им нужны от женщины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 30 лет скоро. Пора. Жду. Все мы ждём. Это письмо должен каждый повесить перед глазами и выучить его наизусть. Какой отче наш. Это письмо надо проходить в школе. Мы советские и постсоветские совки тоже впитали в себя совковую рабскую мораль. Нам свойственно долготерпение, осторожность, страх перед начальством. Мы также самоутверждаемся, фотографируемся со статустными фигурами и ставим фотографии на видное место. Нам также свойственно подавлять слабого. Мало что изменилось за 100 лет, которые прошли после смерти Чехова. И сегодня нам также необходимо по капливыдавливать из себя робо. Чехов ненавидел пошлость Пошлой в буквальном смысле обычный обыденность, скука вот что убивает в человеке человеческое. Разве это не современно? Разве Чехов не созвучен сегодняшнему дню? Сестра Антон Павлович Маш была влюблена в Бунина. Можно понять, красавец, талант. Но Бунин не откликнулся на её чувства, поскольку Маша была из низкого сословия, а Бунин дворянин. Это имело значение. Революция стёрла грань между сословиями. Более того, в кавычках их благородием было опасно оставаться. Почётно быть рабочим и крестьянином-бедняком. Какое счастье, что Чехов умер в 1904 году и не дожил до 17-го. и не видел всего того мрака, в который погрузилась страна. Однако новые веяния уже проникали в чеховское творчество. Рассказ «Невеста», пьеса «Вишневый сад». Лопахин покупает «Вишневый сад». Приходит время Лопахиных. А кто он, этот Лопахин? Его дед был крепостным, как и у Антона Павловича, Деятельные Лопахины вытесняют вялых господ, которые ни на что не способны, а только сидят и разглагольствуют многоуважаемых шкаф. Лопахин новый русский, подобный тем, что пришли в 90-е годы после перестройки. Лопахин не ждёт, когда Раневская соберёт свои пожитки и отправится в Париж к своему любовнику. Он начинает вырубать сад прямо при ней. Слышен стук топора. Лопахину некогда. Раньше он давал Раневской дельные советы, как спасти имение: надо вырубить вишнёвый сад и сдавать участки в аренду. Но Раневская хваталась за голову, как можно вырубить вишнёвый сад? И что же? Она потеряла всё и обрекла свою дочь Аню на полную нищету. Аня следом за Петей уходит в революцию. А мы сегодняшние знаем, что это такое. Чехов испытывал Краневской смешанные чувства: сочувствие, нежность, осуждение. Лично мне Раневская отвратительна, безответственна, жадна. Она несколько раз повторяет с лугом: "Я дала рубль это на троих". Забыли Фирса. Почему? Потому что для неё люди мусор. Для неё важны только собственные интересы. Чехов поразительно современен. Главное, на что направлена его проповедь человеческое достоинство всегда в любых обстоятельствах и даже в минуту смерти. Чехов был красив. Молодой Чехов просто прекрасен. Главный достоинство его лица покой, спокойное лицо с тёплым, всепонимающим взглядом. Такие лица бывают у верующих, когда нутро не раздирают страсти. Он всё понимает и принимает. Известен роман Чехова с Ликой Мизиновой, красавицей с сабалиными бровями. Лика Лидия любила Чехова, а он любил её, но тянул кота за хвост, медлил. Типичный мужской страх женить бы. Он её передержал. И Лика сбежала к Игнатию Потапенко. Произошло примерно то же самое, что в пьесе Чайка. Лика послужила прообразом Нины Заречной, Потабенко прообраз писателя Тригорина. Однако Тригорин и Чехов вписал немножко из себя. Вот слова Тригорина: "Нет мне покоя от самого себя. И я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для мёда, который я отдаю кому-то в пространство, Я собираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы, топчу их корни. Разве я не сумасшедший? А как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: "Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева". Что такое писатель? Раб своей профессии, счастливый рабство. Потапенка как таковой был посредственным писателем. Во всяком случае, до наших времён его книги не дошли. Антон Павлович женился на Ольге Книппер, актрисе Мхата. Почему на ней, а не на Лике? Лика была красивее и больше любила Чехова, чем Ольга Книппер. Книппер вышла за Чехова по расчёту. Она была любовницей немиролюбичей Данченко, который был каменно женат. и у Ольги не было с ним никаких брачных перспектив. Она вышла за больного Чехова, поскольку Чехов имя, и можно было крутить роман с Немировичем на равных. Он женат, она замужем, никому не обидно. У Чехова никакого расчета не было. Он был немножко сноб. Ему льстило, что Ольга не просто молодая женщина, а талантливая актриса, яркая личность. Это интересно. Книппер оказался неплохим менеджером. Пристроил Чехова к доходам театра. Он имел акции. В 44 года Чехов выглядел как старик. Туберкулёз делал свою разрушительную работу. Антон Павлович не покидал Ялту, а Ольга не покидала Москву, МХАТ. Они писали друг другу письма. Письма полны дружеского участия, но это всё равно только письма. Постоянно рядом с Антоном Павлычем находилась его сестра Маша. У Маши не было своей жизни, она жила жизнью брата. Он завещал ей почти всё имущество и доходы от переизданий. Став женой Чехова, Ольга не порвала с Немировичем-Данченко и практически не скрывала этой связи. Однажды они явились домой в 5:00 утра. Увидев, что Чехов не спит, Ольга произнесла: "Ты не ложился дуся, тебе вредно", и вышла из комнаты шурша атласными юбками. Антон Палч посмотрел на сестру и сказал: "Умирать пора". Умер он в немецком городе Бденвайлере, поехал в Германию лечиться. Книппер отправилась с ним, и чтобы не терять времени, поставила себе зубы. Стоматология в Германии была лучше, чем в России. Как и теперь. Я усматриваю в этом поступке равнодушие к Чехову. Если бы Книпер его полюбила, не могла бы ни о чём больше думать. Умирает любимый человек, какие зубы? Книпер, видимо, привыкла к мысли о скорой смерти мужа, и они с Немировичем просто ждали финала. В воспоминаниях мне доброжелатели не мерочь был бездарный и пустой, как орех. А Чехов, даже умирающий. Это Моцарт. Умирая, он произнёс их штербе. В переводе с немецкого я умираю. Кто-то из биографов Чехову предположил: Чехов произнёс, обращаясь к жене: ты стерва. Это, конечно, неправда. Чехов был деликатным человеком и не мог позволить себе ничего подобного. Но биограф, видимо, не любил Книппер, и это можно понять. Гроб Чехова везли из Германии по железной дороге в вагоне из-под устриц. Критика усматривала в этом пошлость. Дескать, Чехов всю жизнь боролся с пошлостью, и вот сам стал жертвой пошлости вагон из-под устриц. Я считаю, что это суждение — глупость. Везли не Чехова, а его тело. А тело нуждается в холоде. Равно, как и устрицы. Чехов писал в письме своему брату. Хорош божий свет. Одно только нехорошо. Мы. Как мало в нас справедливости и смирения. Вместо знаний — нахальство и самомнение, пачи меры. Вместо труда — лень и свинство. Справедливости нет. Работать надо. Главное надо быть справедливым, а остальное всё приложится. Чехов всю жизнь выдавливал из себя раба, контролировал, воспитывал себя и в конце концов стал тем же, что и его герои: доктор Астров, дядя Ваня, Гуров из дам и собачки. Эти люди благородны, сдержанны. Астров бережёт лес, Гуров впервые познаёт глубокое чувство. Для меня высшая похвала артисту и человеку чеховский герой. Станислав Любшин чеховский герой, Алексей Баталов чеховский герой. А Никита Михалков? Нет. Никита Михалков щедро одарён природы, но он царь горы, крабас бравас, хозяин жизни. А Чехов совсем другой. Он и умер в середине жизни, но как много он успел. В сущности он успел всё. Он предал в мир месседж своей индивидуальности, подарил миру своё имя, отчество Антон Павлович. Чехов мой мастер. Я у него училась и учусь до сих пор. Многие чеховские выражения вошли в мою повседневность, например, Если бы каштанка была человеком, она подумала бы: "Нет, так жить невозможно, лучше застрелиться". Каштанка. Я говорю это в тех случаях, когда мне что-нибудь активно не нравится. Ешьте, мамаша, не сомневайтесь. Рассказ во враге. Я говорю это гостям за обеденным столом. Уехали, уехали. Я произношу это в том случае, когда гости разошлись. Морщится как кошка, которая с голуду ест огурцы на огороде. Просили тебя нюхать? Я не помню название рассказа, там кошка вскочила на стол и обнюхала всю колбасу. Хозяин заметил: "Просили тебя нюхать?" Казалось бы, ничего смешного, но сколько здесь чеховского. В человеке всё должно быть прекрасно: лицо, и одежда, и душа, и мысли. Это стало классикой. Моё поколение росло в эпоху дефицита, ничего из одежды нельзя купить. Появился термин достать. Достать это результат усилий: куда-то побежать, успеть, протолкаться, встать на цыпочки, дотянуться и достать. Идеологии было выгодно осуждать красивую одежду. Красивая одежда значила легкомыслие, доступность, а одежда для человека, составляющая достоинство, дурная одежда унижает. Честное наше дни люди стали одеваться ярко. Пусть не дорого, турецкий ширпотреб, но весело. По улицам идёт разноцветная толпа. Это радует глаз. А раньше все в сером, как стада крыс. И правительство наше сидело с напряжёнными угрюмыми милицами, как будто у них в заднице кактус. Сейчас наше правительство относительно молодые люди, хорошо подстриженные, и в очень дорогих костюмах от Версаче или ещё круче. Я не берусь давать оценку, хорошо это, плохо или никак. Для меня важнее, читают они Чехова или нет. Входит ли Чехов в их набор ценностей? Я делю людей на своих и чужих. Те, кто любит Чехова мои, а с чужими мне не интересно. Я продолжаю учиться у Чехова писательскому мастерству. Чехов писатель сдержанный, аскетичный. Он никогда не педалирует ни радость, ни горе.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 Всего знать нельзя, зачем да как. Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно. Так и человеку положено знать не всё, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает. Твоё горе с полгоря, жизнь долгая, будет ещё и хорошего, и дурного, всего будет». Чехов поднимается над частной трагедией. Человек часть природы только и всего? Многие учёные, подходя к концу жизни, вдруг прозревают в понимании того, что они ничего не знают. Довлатов пишет, что у покойников лица как бы выражают: "Ах, так вот оно как!" Умерший как бы видит всю картину целиком, Всю молекулу жизни и смерти при жизни человеку не дано знать всё до конца, а после смерти открывается секрет. Чехов врач. Он полагает, что и после смерти ничего не открывается. Писатели остаются в своих книгах, а простой человек в своих детях, и другого бессмертия нет. Философ Зиновий сказал: "Мои книги вот он я". о маю тело это явление временное англичанин дональд рейфилд написал подробнейшую биографию чехова странно что это сделал англичанин а не русский чеховед у рейфилда чехов представлен отнюдь не как идеал человека ничего человеческого ему не чуждо он довольно частый посетитель публичных домов Но и эта сферы жизни отражены в его рассказах. Любая среда не что иное, как материал для творческой обработки. Каждый берёт из Чехова то, что ему близко. Я беру уроки его самосовершенствования. Что ещё можно взять одному писателю у другого? Ничего. Каждый пишет, как он дышит, слова Куджавы. Подражать значит изменять себе. Однако каждому человеку, независимо от профессии, хорошо иметь нравственный идеал. Для многих людей моего поколения нравственным идеалом были Дмитрий Лихачёв, Растропович, Сахаров. Для меня Антон Павлович Чехов. Мне часто хотелось огрызнуться на несправедливость, ответить тем же, типа сам дурак. Но я задавал себе вопрос: а Чехов бы стал огрызаться? Никогда. Ну и я не буду. При жизни творчество Чехова называли скучным, к нему клеили изълык мелкотемия. Понадобилось время, чтобы литература Чехова стала классикой. Цветаева писала: "Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед". Чехов умер в 1904 году, в самом начале 20 века. Сейчас идёт 21 век. Прошло 112 лет после его смерти, а драматургия Чехова востребована во всём мире. И его в кавычках скучные пьесы, нужные людям, проникают в них и вытаскивают из души самое сокровенное. Я больше люблю читать пьесы Чехова, чем смотреть их. Рассказ Чёрный монах рождает во мне желание работать. Хочется всё бросить, бежать к письменному столу. и писать, не поднимая головы, быть лучше, талантливее, чем я есть на самом деле. Творчество Чехова рождает в моей душе грусть и нежность, как хорошая музыка. Сейчас, когда матери захлестнула наше общество, Чехов особенно нужен. Он появляется с палочкой высокий, сгорбленный, одинокий, больной туберкулёзом и смотрит. Что он говорит? Ничего. Просто смотрит и молчит и всем становится стыдно